Глава 16. К концу недели меня посетила навязчивая идея. Я хотел убить Мазгамона. Не просто отправить его обратно в АТО, уничтожить без права на перерождение. Чтобы даже память об этом демоне исчезла на веки вечные. Более того, я подозреваю, что мысли об убийстве Николая Довлатова прочно поселились в головах у каждого курсанта нашего курса. И то, что Мазгамон был все еще жив, объяснялось только тем, что мы никак не могли выбрать метод его умерщвления – Наиболее болезненный и жестокий. Самое смешное, как шепнул мне Валерка Малышев перед отбоем, «Довлатов всегда был таким оленем, но после стажировки просто сам себя превзошел. Я только что-то промычал в ответ. Но ну, не говорить же молодому князю, что Довлатов одержим демоном-неудачником, и оттого все его нелепые выходки стали гипертрофированными. Вообще, Мазгамон и Довлатов, похоже, нашли друг друга. Вместе они составили весьма органичный симбиоз «Куда там с Юрчиком?». Началось все с того, что нам весьма непрозрачно напомнили, что учимся мы все-таки в военной академии, и после выпуска станем военными врачами. Последний год обучения подразумевал некоторые послабления, но совсем уж расслабиться нам не давали. Так, например, после защиты стажировки мы все вышли на улицу, где нам вручили метлы, и отправили приводить плац в порядок. Я не понимаю, какого хрена мы должны здесь что-то мести, раздался рядом со мной раздраженный голос. «Мы же врачи!» «Ты не врач!» Очень тихо, чтобы только он меня услышал, прошипел я. «Мити плац, придурок! Чем быстрее управимся, тем для нас всех будет лучше!» «Нет, ты мне объясни!» Пробурчал Мазгамон, вставая рядом и опираясь на метлу. «Мы военные медики, что тебе непонятно? Или ты не видел, как в легионах траву красят?» Прошептал я, отодвигая его с дороги. «Да плевать я хотел на легионеров!» Возмутился Мазгамон. «Я не...» да, Владов! К нам подошел Белов. «Почему стоим?» «А почему я должен?» «Понятно, опять начинаешь. А я думал, что ты это уже перерос». Белов покачал головой, а я заметил, как к нам начали подходить остальные курсанты, интенсивно подметая в нашу сторону. На мозгомона косились, видимо, Довлатов действительно не в первый раз так чудил. «Курсант Довлатов, для тебя отдельное задание!» Рявкнул Белов и вытащил из кармана горсть шелухи от семечек после чего бросил их себе под ноги и протянул Мазгамону лом. «А вот и твой инструмент, Довлатов, приступай. Магию не применять, проверю, хуже будет». «Чего?» — Мазгамон смотрел на Белова и хлопал глазами. Потом перевел взгляд на свою метлу, а затем на лом. «Вы издеваетесь?» «Довлатов, еще раз ответишь в неуставной форме и познакомишься, наконец, с гауптвахтой», — ласково добавил командир. «Приступай. Взвод свободны!» Заорал он, и мы тут же развернулись и направились в сторону коптерки, чтобы сдать метлы. К слову, метла мозгомона осталась лежать на плацу, так что он вполне может воспользоваться ею, когда Белов отойдет. Не будет же командир стоять над ним вечно. И это не магия, так что никакого наказания подобная находчивость за собой не повлечет. В казарме Малышев упал на свою кровать и заложил руки за голову. В помещении стояла тишина. Разговоры велись вяло, никто не рвался начинать беседу, способную втянуть всех курсантов. «Ничего, мы все через это проходили», — спустя 20 минут философски протянул Валера. «Лично мне всегда было интересно, почему Давлатов только к шестому курсу нарвался на лом с его-то вечными залетами. Мы как-то засекали, Белов наблюдает ровно 23 минуты, потом уходит, и можно взять метлу подмести, отдать инструмент в коптерку. Так что через полчаса этот козел вернется. «Хорошо, еще из-за него нас всех не наказали, как обычно», добавил Юрий Вяземский, лежащий, как и Малышев, на своей кровати, заложив руки за голову. «Погоди, год только начался», — заметил Малышев. «Да, на нашем балу я слышал одну неприятную новость. Говорят, что наш курс отправят на передовую. Точнее, не на саму передовую, а в приграничный госпиталь. Да еще и на заставы ездить будем в порядке очереди. Вроде там уже не опасно, дело к подписанию мирного договора идет» а пороху мы должны слегка нюхнуть. Но Вяземский сел на кровать и спустив ноги на пол. «Если засчитают за боевой опыт, то почему бы и нет? Боевая выслуга высоко оценится, да и обязательный срок службы сильно сокращается». «Да, я тоже об этом подумал», — сказал еще один курсант, чьего имени я пока не знал, хотя во время защиты старался всех запоминать. Главное, чтобы линия фронта за это время к нам не приблизилась, а то получится, что будем раненых защищать. В одной руке скальпель, в другой пистолет. Он замолчал, и снова наступила тишина. Мне даже показалось, что кто-то из соседей засопел. Мысли текли вяло, заняться было особо нечем. Читать не хотелось, а прикасаться к справочникам я себя сегодня точно не заставлю. Хотя у меня есть что изучать. Устав сам собой не прочитается, и мозгомону не внушится. «Давыдов». «А ты что молчишь?» — спросил меня Вяземский. «А что я могу ответить? Если нас захотят в какую-нибудь дыру запихать, то спрашивать наши дозволения точно не будут». Я пожал плечами и посмотрел на часы. Прошел уже почти час, а мозгомона все еще не было. Неужели Белов изменил своим привычкам и решил проучить Довлатова по полной? «На уж тебе ли не знать», — потянул Малышев. «Но с другой стороны, что тебе какая-то застава после Вакумова? Остальные курсанты начали подтягиваться, образуя полукруг. Они смотрели на меня с таким откровенным любопытством, что я даже слегка растерялся, а потом ляпнул первое, что в голову пришло. «Да ладно, Вакумово, там еще нормально жить можно. А вот Петровка, это деревня во Вакумовском кусту, стоит на самой границе мертвой пустоши. Вот это да, мрак беспросветный. Но когда мы с его высочеством Дмитрием драпали с этой самой мертвой пустоши, а потом его ранили, Я в ужасе мчался во вакумов, вот тогда было страшно. Самое главное, я прекрасно понимал, если я его живым не довезу, то лучше бы мне вообще не родиться. «Так значит, это правда, что ты полосную операцию цесаревичу делал?» — выпалил граф Конев, глядя на меня с нескрываемым любопытством. «А что мне еще делать оставалось?» — я развел руками. «Благо, анестезиолог в больнице был. Он с Дмитрием приехал, инфаркт схлопотал, когда нас на пустошь вывезли и там бросили». Мы думали, что селезенка задета, поэтому сразу на стол великого князя закинули. «Да, молодец», — Конев похлопал меня по плечу. «Я бы, наверное, не смог, и опыта нет, да и такой пациент». Стоящие вокруг меня курсанты поежились, а Малышев заявил. «А ему что, шрам от твоей операции не понравился? Не слишком эстетичный? За что он тебе этот геморрой в виде этой самой пустоши подкинул?» «Вот кто бы знал...» Сквозь зубы ответил я, отмечая, что смотрят на меня преимущественно сочувственно. «Что там с Петровкой?» Раздался веселый голос сбоку, но тут дверь казарма распахнулась и ввалился мозгомон. Он услышал последнюю фразу и простонал. «Ни слова про Петровку, про эту жуткую, ужасную Петровку, в которой меня чуть жизни не лишили». Он поднял вверх палец и рухнул на свою кровать. «Ты где так долго был?» – спросил я, подходя ближе – пинком откидывая в сторону сапоги, которые стянул Мозгамон. «Как это где?» — выполнял отдельное поручение этого садиста. «Я тебе клянусь, я лично прослежу, чтобы в аду ему самый огромный котел был выделен». Мозгамон приложил руку к лбу. Но «Ничего, Белов минут через двадцать ушел, и я применял хитрость. Я собрал эту проклятую шелуху руками». «Ты что сделал?» Я смотрел на него, не зная, как вообще на это реагировать. «Обалдеть!» — я медленно провел рукой по лицу. «Я с тебя просто дурею». «Ну а что мне до ночи с этим ломом нужно было ковыряться?» Мозгомон посмотрел на меня возмущенно. Я потом минут двадцать руки отмывал, между прочим. «Угу. Всё отлично». Я похлопал его по плечу и направился к своей кровати. Мне нужно было как можно лучше вызубрить устав, пока мы с этим козлом не влетели куда-нибудь всем взводом. И я как в воду глядел». Весь день накануне дежурства Мазгамона я долго и упорно вбивал в его башку прописные истины. И все равно он умудрился уснуть. Он уснул, мать его, хотя Белов всегда проверял пост в одно и то же время, в 3.15 ночи. Всегда. Многие специально чары будильника ставили на три часа, чтобы успеть проснуться, если задремали, и принять надлежащий вид. Этой ночью мы все проснулись от Рева Белова. А потом мы строились, потом отжимались, потом мозгомон опять накосячил, и мы снова отжимались. К пяти утра абсолютно у всего курса и родилась эта навязчивая идея убить этого придурка максимально жестоко. Потому что пока мы отжимались, представляя себе, что с ним сделаем, Белов орал, настоявшего перед ним мозгомона, который не отжимался вместе с нами. Утром мы все поднялись не выспавшиеся и злые, взгляды, которые бросали на Довлатова, не предвещали ему ничего хорошего. Коленька. «Ты сегодня был просто в ударе», — язвительно сказал ему Малышев, когда мы шли на наш первый урок сексопатологии. «Да что я такого сделал?» — взвелся демон. «Я все равно не сумел бы вас защитить, если бы произошло нападение. В твою задачу не входило нас спасать, а предупредить об опасности как нас, так и офицеров», — ласково проговорил Вяземский, подходя к нему с другой стороны. «Как предупредить?» — буркнул мозгом он. «Когда Белов вошел, какой-то купол опустился, и я не мог призвать дар. «Вербально, Коленька, как показала практика, кричать ты можешь очень громко». И Вяземский так улыбнулся, что демон спрятался за меня. Я только вздохнул и выволок его у себя из-за спины. «Не бойся, тебя будут убивать на заставе, чтобы на поиски врага списать», — сказал я, подходя к кабинету. «Вот кого-кого, Авелиала, я не горел желанием видеть вообще никогда». «Вот спасибо, умеешь ты утешить», — пробурчал мозгомон. «Всегда пожалуйста». Мы пропустили всех и остались в коридоре одни. До начала занятий оставалось еще семь минут, и мы вполне могли поговорить наедине. Очень тихо, разумеется. «Мозгамон, ты что, не мог как следует перетрясти память этого Довлатова?» — зашипел я ему на ухо. «Какого хрена ты творишь?» Я тщательно пересмотрел его память, Форсимеон. «Он всегда так себя вел, – зашептал в ответ демон. «И, кстати, если ты еще не знаешь...» Но именно Николай Довлатов написал тебе какую-то гадость в дневнике. Денис, оказывается, в увольнительной прямо у него из-под носа весьма раскованную вдовушку увёл. «О, как!» — я даже опешил. «А мне почему-то казалось, что Дениска праведником и девственником был». «Ага, держи карман шире. Ты сам говорил, что это военная академия. Здесь нет праведников и девственников, ни одного. Но разве только на младших курсах? И вообще, мне кажется, что за мной следят». «Что в этой Академии полно демонов», — заявил Мозгамон. Мозгомон, мы с тобой демоны, а другой потусторонней демонической ауры я не ощущаю», — процедил я. «Ты не демон», — засыпел он. «И вообще ты должен меня защищать, и я всячески тебе в этом помогаю». Я долго на него смотрел, потом покачал головой и вошел в класс. Велиал уже был здесь, он сидел за преподавательским столом и что-то читал. Почувствовав меня, он оторвал взгляд от книги и широко улыбнулся. Я же поплёлся к своему месту. Хоть бы нас поскорее уже в тот приграничный госпиталь отправили, что ли. Туда Вилиал точно не потащится, и я хоть немного от него отдохну, потому что чем-то задним чую, здесь он мне спокойно жить не даст. Я занял место в первом ряду, единственное свободное напротив нашего нового приглашенного преподавателя, сразу же встретившись с Вилиалом взглядом. Он перестал улыбаться, внимательно на меня посмотрев. После чего поднялся на ноги и обошел преподавательский стол, прислонившись к нему бедрами и сложив руки на груди. Да подвинься ты! – прошипел мне на ухо мозгамон, вытаскивая как прилежный ученик тетрадь и ручку. Я подобным даже заморачиваться не стал. Не понимаю, как Велиал может поведать такого, чего бы я не знал после нескольких лет совместного проживания с Пхилу. Ты серьезно? Я удивленно посмотрел, как демон раскрывает тетрадь и усердно выводит на первой странице тему сегодняшнего занятия. «А что такого?» Посмотрел он на меня кристально честными глазами. «Не всем удается послушать лекцию от самого падшего», — прошептал он. «Было бы там что слушать, Левтина Тихоновна не даст соврать». Громче, чем следовало, проговорил я, улыбнувшись падшему архангелу. «Итак, если все в сборе, то, пожалуй, приступим». Мягким, вкрадчивым голосом проговорил Велиал, обводя пристальным взглядом тут же притехших курсантов. Он взмахнул рукой, и на доске позади него начали сами собой появляться слова и какие-то схемы. «Сегодня у нас вводное занятие, на котором я расскажу, чем вообще занимаются врачи-сексопатологи. Дальше наши занятия станут куда интереснее». Я не заметил, как начал проваливаться в дремоту. Голос Виллиала действовал успокаивающе. Я бы даже сказал, умиротворяюще. Я не следил за тем, о чем он говорит, что черт это показывает на доске, краем сознания, цепляясь за отдельно взятые слова. Курсант Давыдов! Я встрепенулся и поднялся на ноги. Ага, Давыдов, значит, прищурился он, делая какую-то пометку в своем блокноте. Повторите нам, какие три концепции сексопатологии известны на сегодняшний день, и какая из них, на ваш взгляд, имеет место быть для решения проблем сексологических больных. Эм. Я обвел взглядом аудиторию, отмечая затуманенные взгляды курсантов. Каждый из них чуть ли не с благоговением смотрел на нашего нового преподавателя. Ага. Все-таки мне не показалось, и Патчи использовал легкие чары, которые заставляли слушать его, открыв рот. Позер! Прошептал я, на демонов подобное не действовало. Поэтому мозгомон, как и я, сидел, насупившись, разглядывая совершенно неразборчивые каракули в своей тетради. Возможно. Также тихо ответил Вилиал, но я прекрасно его расслышал. Но гораздо приятнее работать с заинтересованной публикой, тебе ли этого не знать, форсамион. Так вы ответите на мой вопрос, уже громко спросил он. Монодисциплинарное, мультидисциплинарное и междисциплинарное, ответил я, стараясь не заработать косоглазие, глядя в тетрадь мозгомона, чтобы не нарваться на какой-нибудь наряд. Он лично наказать нас не мог, но передать замечание Белову запросто. И никакая из них не может являться истиной для лечения вышеуказанных проблем. Я совершенно не понимаю, для чего нам нужна эта бесполезная информация». «Садитесь, курсант Давыдов», — сделал какой-то странный акцент на моей фамилии Вилиал, так и не ответив на мой вопрос. «Слушай», — наклонился ко мне мозгомон, — «тебе не кажется, что здесь пахнет серой?» «Нет», — поморщился я. «Тебе что, заняться нечем? Хватит уже себя накручивать». Кто в здравом уме по доброй воле попрется на Тринадцатую землю, Велял, это явное доказательство, что это место открыто только для психически нездоровых ангелов и демонов. Господа, я вам не мешаю, тихо осведомился Велиал, глядя при этом на мозгомона. Нет, что вы, просто курсант туда везде демоны мерещится, ответил я вместо своего страдающего мании преследования соседа. Я уж и не думал, что вы заметите усмехнулся падший и щелкнул пальцами. Я посмотрел на стрелку часов, висевших над доской. Она застыла на месте, повинуясь влиянию силы Архангела. Все курсанты замерли в самых разнообразных позах, кроме нас с мозгомоном и еще парочки, имен которых я не запомнил, занимающих дальние парты. «Пошли вон!» — рявкнул Вилиал. И теперь уже до меня донесся запах не только серы, но и самой преисподней. Приказы самого падшего ни один из обычных демонов не мог ослушаться — Помещение класса тут же заполнил черный дым, устремившийся наружу в открытое окно. Вериал покачал головой и в очередной раз щелкнул пальцами. Раздалось несколько хлопков, и явственно запахло гарью откуда-то с улицы. «Демоны легиона», — простонал мозгомон, откидываясь на спинку стула и хватаясь за голову. «Я же говорил тебе, Форсимеон, а ты мне не верил». «Я не чувствовал их ауру», — проговорил я, теперь уже всматриваясь в лицо каждому курсанту. «Потому что каждый из них выше тебя по уровню», — отряхнул руки Велиал. Мурмур повысил ставки. «Что же ты ему сделал такого страшно непоправимого, что он решил проигнорировать приказ самого повелителя?» Он с интересом посмотрел на мозгомона, раскачивающегося на стуле. «Сбил его корону, которую кто-то из бабок Петровки утащил в качестве сувенира», — тихо ответил Мазгамон. «Но я случайно. Там некогда было разбираться, за что хватать герцога, чтобы утащить его домой». Ну ты придурок, теперь уже я схватился за голову. Ты сейчас серьезно? Мозгомончик-то вообще в курсе, что в его короне была запечатана треть его силы. Как любопытно, улыбнулся Вилеал. Выбью вам увольнительную и отправимся в Петровку. Нужно заполучить обратно реликвию адской канцелярии. Ни за что! Ноги моей не будет в этом месте! Замахал руками мозгомон. Хоть убивайте! «Я лучше приму смерть от вашей руки, чем моя нога еще раз ступит на эту землю!» «Тогда возвращаемся домой?» Сейчас улыбка падшего больше напоминала оскал. «Петровка, так Петровка, чего угрожать-то?» Пробубнил демон перекрестка. «Что вам вообще нужно от меня и зачем вы здесь?» «Я же сказал, мне поручено тебя охранять», — пожал плечами Велиал. «Тем более, что мне действительно нравится находиться на этой земле». Я только сейчас в полной мере осознал, что здесь нет ангелов, и вряд ли кто-то из пернатой братьей сюда когда-нибудь явится. «А я тут при чем? хмуро поинтересовался я, садясь на свое место, отмечая, что часы вновь начали свой ход. «С тобой интересно, Форсемеон, усмехнулся Велиал и внимательно посмотрел на неудачников, тела которых занимали легионеры Мурмуры. Они выглядели слегка дезориентированно, но не более того — «Значит, их телами пользовались от силы сутки». «Итак, на чем мы остановились?» — продолжил вещать Велиал. «Вот вы, двое, представьтесь». «Он точно садист, знает же, что они ничего не помнят», — пробурчал мозгом он себе под нос, а я вновь закрыл глаза, начиная серьезно думать над тем, как бы безболезненнее для себя отправить этих двоих от себя подальше. «Например, обратно в ад».